Глава 23. Чиновница. Катя обратила внимание, что всю обратную дорогу в ОВД Алла Мухина что-то сосредоточенно обдумывает, словно прислушивается к чему-то внутри себя. И это одновременно тревожило Катю и вызывало в ней нетерпеливое любопытство. Начальница ОВД походила сейчас на человека, который переживает какой-то глубокий внутренний разлад, колеблется и одновременно стоит на пороге чего-то совершенно нового, доселе неизвестного и непонятного. Это не было связано с разговором с семейной парой Ларионовых. Причина крылась в других вещах, фактах, уликах, этого Катя не могла понять, она лишь констатировала факт. Перемена в Али Мухиной произошла после убийства директрисы музея, ни по почерку, ни по способу совершения никак не похожего на тот ужас. который Эрэп исторгал из своего мрачного чрева на протяжении вот уже двух лет. День снова кланялся к закату. Алла Мухина, выйдя из патрульной машины, глянула на наручные часы. Затем взгляд ее скользнул через улицу, где в сгущающихся сумерках ярко горели окна кабинета в городской администрации, расположенной напротив отдела полиции. «Что вы мне рассказывали про Нину к отцу? По поводу самого первого вашего дня здесь», Спросила она вдруг Катю. "Я вам про неё? Это вы меня великодушно взяли к ней в музей на допрос после кражи у А вы мне потом рассказали? Я рассказала вам не про неё, а про Анну Ласкину. Ласкина вместе с ней вышла из администрации". Катя махнула рукой на освещённое здание. "Я только упомянула. Ой, надо же. До меня лишь сейчас дошло, как до жирафа. Ласкина имеет отношение и к ней, как и к четырем жертвам серии. Получается, они тоже связаны. Не желаете проверить эту связь прямо сейчас? Вы хотите допросить Ласкину? Вы все же на это решились? А мы нагрянем к ней в офис прямо сейчас без предупреждения, без звонка. они пересекли улицу и зашли в здание администрации. Охранник лишь глянул на Мухину и поздоровался. Катя терялась в догадках, что же заставило Мухину действовать сейчас так спешно. Ведь они отрабатывали ласкину на предмет её косвенных связей с жертвами убийств почти полтора года, и Мухина не торопилась. Нет, да что там говорить, она всё тянула и тянула с допросом чиновницы. И вот сейчас словно нашла предлог Словно тема убийства директора музея была лишь неким прологом дальнейших бесед и действий, которые в отношении городской чиновницы могли бы последовать. Из ваших слов можно понять, что не только мы с вами и Дмитрий Ларионов за несколько дней до смерти общались с убитой, но и она тихо произнесла Мухина, когда они поднимались по лестнице на второй этаж. Мухиной в городской администрации все было хорошо знакомо. Катя оглядывалась по сторонам, обычная обстановка. Смесь нового ремонта, потуг, превращение старых декораций в некое подобие современного офиса и при этом старая, въевшаяся в штукатурку стен, допотопность и косность. Если раньше, еще несколько лет назад, городские администрации старались шагать в ногу с прогрессом, то сейчас повсеместно словно окостенели, превращаясь в этакие микроскопические «Кремли». Даже дорожки в коридорах сменились с прежнего функционального и хорошо поддающегося уборке ковролина на унылые кремлёвские ковры клюквенного цвета. В приёмной замглавы администрации секретарша что-то набивала на компьютере. Анна Сергеевна у себя осведомилась Мухина. Она Да, конечно. Подождите, она я сейчас ей скажу. Но Мухина уже распахнула дверь. В просторном кабинете за столом в вертящемся кожаном кресле сидела Ласкина. Катя её узнала. Перед ней на столе кипа документов, но она была занята более важным делом. Протянув левую руку, согнувшуюся в три погибели девушки в розовом клеёнчатом переднике парикмахера, она сидела в полуоборота, зажав в правой руке дорогой мобильный и что-то там в нём перелистывая большим пальцем, какие-то файлы, снимки, мессенджер Маникюрша, скрючившись, обрабатывала ей ногти пилкой. Картина была столь колоритной, что не хватало лишь передвижников, чтобы запечатлеть её на холсте. А за снимки подобного арабского услужения на рабочем месте представителю власти, выложенные в интернет, городская администрация могла пригрозить иском в суде о защите чести, достоинства и частной жизни. Катя отметила также, что светлые окрашенные волосы ласкиной были уложены аккуратной укладочкой. Она явно отчаянно молодилась. Макияж на лице был не броским, но стильным. Катя подумала: для чего и для кого чиновница и реба прихорашивается к концу рабочего дня? В памяти сразу же всплыло, но у неё ведь в прошлом имелся любовник, некий женатый ходок от науки, которого у неё благополучно отбила талантливая Соломея Шульц, которую потом нашли голой, задушенной на остановке, обряженной в костюм мухи. Катя ощутила некую слабость в ногах и знакомую сухость в горле, когда Анна Ласкина обратила на нее свои серые, внимательные, слишком уж внимательные и умные глаза. «Добрый вечер», — поздоровалась Алла Мухина. «Анна Сергеевна, есть разговор». «В городе новое убийство», — ответила Ласкина. «Мне все телефоны оборвали». Она выдернула руку у маникюрши, и та, не поднимая глаз, начала спешно собирать свой чемоданчик. Ну, точно служанка рабыня, богатая римской патрицианки. Выскользнула из кабинета тихонько, как мышь. "Похоже на грабёж с убийством", сказала Мухина, без приглашения садять в кожаное кресло у совещательного стола. Катя демонстративно устроилась рядом с ней. "Как вам наш город?" спросила её Ласкина. "Впечатляет", ответила Катя. "Напугали мы вас?" "Да нет, не очень. Напишите всякие огадости про нас потом, но вы ведь всё же ведомственная пресса полицейская, не либеральная СМИ". Вам очень уж вольно писать не позволят. Это уж я сама буду решать, извините. А что, присутствие полицейского журналиста обязательно при нашем разговоре? это Ласкина спросила у Мухиной. В городе происходит резонансное преступление. У нас открытое расследование. Я вынуждена сотрудничать с ведомственной прессой. Скажите спасибо, что региональная СМИ не требуют нас с вами как замглавы города на брифинг. Хотя похвалила начальницу УВД за умение затыкать рот тем, кто привык командовать и распоряжаться, я знаю, что вы виделись с Ниной Палной незадолго до убийства, продолжала Мухина. О чём шла речь? Как всегда, о деньгах. Бедная она, бедная, столько вынести на своих плечах, и вот в результате такая ужасная смерть. Она приходила ко мне на приём по вопросу финансирования музея. Мы фонды выбиваем на следующий год, верстаем городской бюджет, Кот наплакал, это я верстаем. Она приходила узнать, на какие музейные просветительские программы деньги сохранят. Я её вынуждена была огорчить. Мы обсуждали, что в первую очередь надо делать, что секвестировать, а что настоятельно сберегать. Ласкина повествовала сухим деловым тоном, каким разговаривают все чиновники с теми, кто к чиновничьему классу не принадлежит. Вроде бы подробно, а всё вода. Нина Павловна сама лично распоряжалась деньгами, выделенными музею. Конечно, она же директор. Правда, у них еще есть менеджер от банка, он ведет счета и всю бухгалтерию. Она могла хранить при себе крупные суммы. Не знаю, может быть. Хотя что считать крупной суммой? 50 тысяч выделенных на ремонт отопления в музее. Средства перечислялись на музейный счет. Да, конечно, она могла снять какие-то деньги с карты и платить наличными, например, рабочим. У неё украли из сумки бумажник, мобильный, возможно, что-то ещё. Но это же утром случилось, сказала Ласкина. Сюда в администрацию позвонил ваш дежурный. Не напал, не на погибла у дома, а нашла на работу. Этого мы не знаем. А куда же ещё, спросила Ласкина. Она человек строгих правил. Работа, после всех этих бед для неё была смыслом жизни и отдушиной, она любила музей. Вам она в эти дни не звонила? Нет. И вы её с того приёма здесь больше не видели. Нет. Катя думала: "Ну спроси, спроси тётка полицейский эту тётку, властительницу города, а куда ты ездила ночью одна на своей машине? Куда черт тебя носили в какой-то заповедник, в лес, зачем, по какому делу?" вытаскивать труп со сломанными шейными позвонками из вырытой в лесу глубокой ямы, которая вроде как не может существовать в реальности, потому что эксперт нашёл бы следы глины и перегноя. Если можно, Анна Сергеевна, припомните тот день, когда Нина Пална пришла к вам на приём, как можно более подробно, во сколько ей было назначено. Вопрос Мухиной на взгляд Кати звучал как-то слишком удалённо от самой главной их темы. Она была первой и единственной в тот день, потому что у меня были дела в Дубне, ответила Ларионова. Она пришла ко мне в 10, и мы проговорили где-то час, может, больше. Вопросов накопилось немало. Затем мы вместе вышли. Я поехала по делам, а она отправилась в музей. Она не показалась вам в то утро немного встревоженной, запыхавшейся? Нет, Ласкина глянула на Мухину, затем на Катю. Как это понять, запыхавшейся? Она, насколько я знаю, пробежек по утрам не делала и спортом не занималась. Но это я так, к слову, — Мухина вздохнула. Значит, выглядела она, как всегда. Естественно. Ваша спутница нас тогда видела, как мы выходили. Ласкина вновь покосилась на Катю. А что у нее было с собой? — спросила Мухина. С собой? Сумка? Такая большая, кожаная, похожая на мешок. Она с ней не расставалась. Вместительная, да? Сумка не была чем-то набита, не казалась тяжёлой. Понятия не имею. Катя напряжённо слушала вопросы Мухиной. О чём это она? Не задаёт вопросы о главном, но разбирает какие-то мелочи. Сумка, которую выпотрошил убийца. Точно, вместительный кожаный мешок. А в тот самый первый день? Катя напрягла память. Нет, не вспомнить про сумку. Директриса музея была одета в чёрный тёплый свитер, крупная бижутерия. А вот как выглядела тогда её сумка? Зачем это всё Али Мухиной? Разве об этом надо говорить с фигуранткой, имеющей контакты с четырьмя жертвами серии убийств и пятой жертвой пока ещё непонятного убийства? У вас всё ко мне, властно спросила Ласкина. Если да, то была рада помочь расследованию. У меня ещё несколько деловых звонков важных на сегодня запланировано. Да-да, спасибо за помощь. Мухина поднялась с кресла. Кстати, у вас тут в администрации не планируют открыть свой салон красоты и комнату для лечебного массажа?